Всевозможные блага. Экскурсовод остановился возле кривобокого деревца и стал объяснять, что это исключительная редкость. Степану Петровичу стало скучно. Он украдкой скосил глаза в сторону и обомлел. Прямо под ногами в небольшом круглом бассейне плавали жирные золотые караси. Карасей было сковородок на 20 Товарищ, — вежливо остановил его экскурсовод, — я только потрогать хотел. Сказал Степан Петрович, вытирая руку о штаны. Экскурсия двинулась вдоль по аллее. Не прошли и двадцати метров, как руководитель сказал. Обратите внимание, направо югланс региа. На чистой полянке, ничем не огороженное и никем не охраняемое, стояло высокое развесистое дерево, усыпанное грецкими орехами, по три рубля за кило. Не может быть! Сказал себе Степан Петрович и оглянулся, нет ли где сторожа или собаки. Потом тронул за рукав экскурсовода, кашлянул и вкратчего спросил. «Я извиняюсь, конечно. Это что, те самые, которые... этого самого?» «Те самые», — ответил экскурсовод. «Можно так есть, можно халву делать». Степан Петрович вернулся и еще раз обошел Югланс Регия. «Ай-яй-яй!» — думал он, пятясь от ствола по спирали. — Это если на базар до да килограммами два деревца, и вот тебе дорога в оба конца самолетом. На шестом витке Степан Петрович чувствительно стукнулся обо что-то затылком. Он повернулся и вздрогнул. Непосредственно перед его носом торчали из земли бамбуковые удилища по два пятьдесят штука. — Господи, боже мой! — затасковал Степан Петрович. «Всевозможные блага! Под ногами валяются!» Экскурсию он догнал в конце аллеи. Спутники его кружком стояли возле какого-то дерева, а экскурсовод интригующе говорил. «Пожалуйста, товарищи, можете потрогать». Степан Петрович протиснулся в середину. На дереве торчали настоящие полуторарублевые мочалки в доброкачественной зеленой упаковке. И тут Степан Петрович не выдержал. Он приотстал от экскурсии, торопясь и нервничая отломил четыре мочалки, завернул их в газету и, не оглядываясь, побежал к выходу из дендрария.